455. Июль 21. Размышление о могуществе духа увеличивает его силу и бессознательно ощущается окружающими. Сосредоточение мыслью на своей слабости, бессилии и беспомощности тоже воспринимается окружающими, вызывая в них соответствующую реакцию. Поэтому мысли второго порядка не следует допускать ибо Людское жестокосердие тотчас же постарается использовать чужую слабость или беззащитность себе на пользу. Ни одно животное, или даже зверь, не дерзнет, бросится на йогу. Ни один человек не осмелится затронуть того, чью психическую силу он бессознательно чует. А сознание силы своей щит мощный, и даже не нужно поднимать огненного меча для удара, если это сознание достаточно сильное. Заботливо следует оформить и выкрестрелизовать это представление мощи воитель Терреса. Не может поднять он счета своего, если это представление не вылилось в прочную, крепкую огненную форму. Наш ученик не должен собою уявлять беззащитную овечку.